На море начались первые стычки. Ночью я почти не смыкала глаз. На рассвете ждала новых донесений. Решительной баталии всё не было. Нам удалось нанести врагу некоторый ущерб. Испанцы уже поняли, что лёгкой победы не будет. Погода стояла ненастная, и испанцы страдали больше, чем наши марики. И божелищные галеоны оказались плохо приспособлены для бортовой качки. Пленные рассказывали, что вражеские матросы, как огня боятся проклятого Эльдраки, и почти такой же страх вызывает у них Хуан Ачинис, как они называли Джона Хокинса, который прославился своими пиратскими подвигами в колониях не меньше, чем сам Дрейк. Сражение затягивалось. Мои люди захватили несколько испанских кораблей, не потеряв при этом ни одного своего. Наш флот был меньше, но преимущество явно было на нашей стороне, ведь мы сражались в родных водах за родную страну. Я не связывало своих адмиралов ненужными инструкциями, и они действовали по своему усмотрению, используя каждый шанс и каждую возможность. Зато Меди на Сидонье был по рукам и ногам связан строжайшими предписаниями, которые я вручил ему Филипп. Правда бывало, что мои адмиралы не могли ладиться между собой. Время от времени меж флотавотцами возникали споры, и однажды отчаянный Брейк осмелился пойти вопреки воле Ховардда и посчитал, что приказ командующего неразумен. Дальнейшие события показали, что Брейк был прав. Недаром он считался лучшим из моих моряков. Не знаю, что было бы со всеми нами в ту годину испытаний, если бы не сер Фрэнсис. Самое большое преимущество для нас заключалось в том, что испанцы были далеко от дома. Если бы у них кончились припасы, пополнить их было бы нечем. Именно поэтому армада хотела для начала утвердиться на острове Уайт, устроить там базу, которая снабжала бы корабли всем необходимым. Ситуация для них складывалась незавидная. Герцог Пармский застрял в Голландии, блокированный гезами. От первоначальной самоуверенности испанцев не осталось и следа. Куда же подевались ангелы, на которых они так рассчитывали? Мои адмиралы решили запустить в армаду брандеры. Англичане не раз уже применяли эту тактику, и всякий раз с неизменным успехом. Последние мне рассказывали о том, как проходил военный совет. Послать его дор за специальными судами времени не было. Отсрочка зрела бы на нет все полученные преимущества. Тогда некоторые из капитанов добровольно предложили в жертву свои суда. Дрейк отдал корабль Томас Хокинс сделал то же самое, а вскоре и в примеру последовали остальные. Ночь выдалась безлунная. Лёгкий ветер дул в направлении армады. Туда же было устремлено и течение. Таким образом, условия для атаки оказались идеальными. В скором времени восемь пылающих кораблей устремились по направлению к испанской эскадри. Несколько галеонов, запылали факелами, раздался грохот первых взрывов. Армаду охватила всеобщая паника. Матросы рубили якорные цепи. Суда металлись по проливу как обезумевшие, сталкивались между собой, садились на мель в чётные попытки уйти от брандеров. Герцог Медина Сидония полил из пушки, пытаясь выстроить свои корабли, но капитаны его не слушали. Каждый думал только о том, как спасти своё судно. За несколько часов восемь брендеров сделали то, что не могла бы добиться вся наша флотилия за долгие дни боёв. Мои моряки были готовы к тотальному наступлению, но в это время адмирал Ховард отвлёкся от баталии. Его внимание привлёк испанский галеас, суливший богатую добычу. Ховард со своим кораблём покинул строй, чтобы взять завидные трофеи, и это была роковая ошибка. На Галиясе оказался сильный экипаж, и без боя испанцы сдаваться не собирались. Увязнув в обордажном бою, Ховард по невзгоде уступил дрейку Лавры победителя. Именно сэр Фрэнсис возглавил бой, ему и досталась вся слава. Ховард же не только лишился почета, но и был наказан за корысть. Захватив в конце концов Галиас, он оставил на нем совсем небольшую охрану. И поплыл дальше. Французы из Кале, откуда до места боя было рукой подать, сели в лодки и захватили богатый трофей. Малочисленная английская команда пыталась сопротивляться, но отстоять добычу не смогла. Вот и получилось, что Ховард остался с носом. Не думаю, что Дрейк на его месте совершил бы такую глупую ошибку. Представляю, как он потешался над адмиралом, гоняясь за разрозненными кораблями разбитой армады. Если бы Ховард не поддался алчности, сражение закончилось бы раньше, но и так в исходе битвы сомнений не оставалось. Поначалу даже возникла надежда, что удастся захватить в плен весь испанский флот, и тем самым покрыть огромные расходы на подготовку к войне. Но судьба распорядилась иначе, разразила страшная буря, и боевые действия на море пришлось прекратить. До сих пор погода была нашим союзником, однако теперь из-за неё мы лишились заслуженных трофеев. Английским кораблям пришлось поспешно возвращаться в гавань, а когда шторм закончился, от величественной испанской армады ничего не сталос. Часть кораблей затонула, другие разбросало по океану. Таким образом, последнюю точку в баталии поставил ураган. Пусть мы лишились добычи, зато нам досталась великая победа.